Глава 21 Сидя на поросшем травой берегу, мы любовались восходом. Наступал очередной чудесный день, в месте которому следовало быть раем, но вместо того обратившимся в зеленое чистилище. «Я разработал черновой план действий», — сообщил я, беря рюкзачок, «и вот это может стать ключом к успеху». Вынув банку крема для лица, Я гордо поднял его над головой. Будь любезен, больше никаких загадок и розыгрышей. Я серьезнее серьезного. Прежде чем мы покинем эту несчастную планету, мы должны выяснить, есть ли у омерзительных зеленцов космическая связь. В конце концов, ради этого мы сюда и прибыли в первую голову. И явно не можем спросить у них напрямую по вполне очевидным причинам. «Но наши новые друзья сказали мне, что розовых пленников время от времени видит, и есть вероятность, что один из них находится на хлопковой фабрике менее чем в дне пешего пути отсюда». Засмеявшись, она захлопала в ладоши, «Моя Анджелина отнюдь не глупышка». «Значит, ты собираешься покрасить свою рожу и прорваться туда, чтобы вырвать пленника из их рук?» «Ты права на все сто». Чтобы красить свои кожаные одежды, розовые используют зеленый растительный пигмент. Быстрый замес, и я готов идти. А одежда? Плененный нами следопыт гринч примерно моего роста. Я велю его раздеть сейчас же, чтобы постирать его вещи, прежде чем ты хоть подумаешь надеть их. А я пока раздобуду пигмент и изложу предложение Браму. Тот понял меня сразу же и подхватил на лету. Я раздобуду краску и расскажу остальным. Пойти захотят все. Только не все. Мне нужен лишь небольшой боевой отряд. Но тебе нужно побольше узнать о фабрике и хлопковых плантациях. Я пошлю одного, нет, лучше двух наших самых быстроногих следопытов для встречи с нашими людьми, находящимися к плантациям ближе всех. Нам они понадобятся как проводники. Ты действительно хочешь просто, ну, разгуливать среди них? В этом план и состоит. Ты действительно отважный человек. Большинство сказало бы, что я невероятно глуп. Но не мы. Время должен выбрать ты. Скажем, затемно. Идеально. Это значит, что мы должны прибыть туда еще при свете дня». Он поглядел на солнце. Сегодня выступать поздновато. Не говоря уже о том, что перед дорогой нужно поспать. И это тоже, конечно, согласился он без особой убежденности. Следопыты люди особого закала. Зеленый пигмент представлял собой белесый порошок при добавлении небольшого количества воды, становившейся ярко-зеленым. Я разбавлял и смешивал его с кремом для лица, пока не добился желаемого оттенка. Втер немного в тыльную сторону кисти и поднял ее, чтобы полюбоваться. — У меня мурашки по коже от одного вида, — сказала Анжелина, протягивая мне еще влажную одежду из дерюги. — Размер мой, — справился я. — Скоро увидим. Вообще-то вещи мешковатые и бесформенные, так что проблем не будет. Да вот беда. Его сандалии совсем развалились. Не проблема я надену собственные ботинки измызгаю их и покрою грязью, чтобы не отличались от прочей здешней обуви. На завтра мы встали перед рассветом. Анжелина трудилась присветить чахлые лампы, стараясь нанести крашенный крем на мои руки и лицо поровнее. Полагаю, меня ты в эту вылузку не приглашаешь, заметила она небрежно, но очень многозначительно. Я со вздохом покачал головой. Если бы ты могла помочь мне хоть чем-нибудь, я бы попросил, не задумываясь. Но это работа для одиночки. И я справлюсь лучше, если буду знать, что ты здесь в полной безопасности. Ее медленный кивок послужил самым красноречивым ответом. Она достаточно разумна, чтобы знать, что, по крайней мере, на сей раз от ее талантов не будет никакой пользы. «Готово», — Анжелина приподняла фонарь, чтобы полюбоваться своим искусством визажиста. «Ты выглядишь крайне омерзительно». «Искренне благодарю. Моя задача — слиться со столь же омерзительными противниками. Только не подходи близко к здешним детишкам, а то доведешь их до слез». «Брама тоже пробрала». Он даже схватился было за дубинку, когда, обернувшись, увидел меня в предрассветном сумраке. На мгновение я подумал, что на нас напали. Пойдем, надо показать это остальным. Мой грим и наряд принесли мне мгновенный и устрашающий успех. Мужчины пучили глаза и хватались за оружие, женщины с визгом разбегались. — Вы идете всего в пятером? — спросила Анжелина. Они позаботятся, чтобы я в целости и сохранности дошел туда и обратно. Кроме того, когда придем, нас должна поджидать уйма помощников. Многое осталось недосказанным. Оба знали, что я должен сделать это сам. Мы выступили, как только среди деревьев проглянуло солнце. Следопыты были закаленными опытными людьми. Дважды шепотом приносили весть об опасности впереди, и мы быстро делали крюк, избегая неприятностей. У двоих из моих спутников в заплечных мешках было вяленое мясо. Мы ели на ходу, запивая водой из ручьев, прорезавших леса. Небо нахмурилось, и под вечер с набрягшего тучами небосвода послышались зловещие раскаты грома. Начала сеяться мелкая морось, и мне оставалось лишь надеяться, что моя боевая раскраска не боится воды. Странствие было нелегким, и я с радостью плюхнулся на землю, как только Брам скомандовал привал. Дождь перестал, а цвет моей кожи остался неизменным. Хлопковой плантации совсем рядом», — сообщил Брам. «Мы встретимся с остальными, вышедшими прежде нас в этой рощице». Ожидание не затянулось, и незадолго до сумерек сквозь деревья заскользили бесшумные тени. Все больше и больше подоспели местные следопыты, по большей части вооруженные луками. Вперед выступил высокий мужчина, очевидный их вождь. Ты, Брам, я хорошо знаю твоего отца, мы росли вместе. — Тогда должно быть ты, Алюн. — Да, они обменялись рукопожатием. В добром ли здравии твой отец? Он погиб от их рук. Будь прокляты все греннеры!» Брам кивнул, учесть слишком уж привычная. ни о чем и говорить. «Видели ли снова того, кто нам нужен?» — осведомился Брам. «Лишь однажды» — Алюн указал на низкие строения по ту сторону поля. Уверенное опознание. Он был связан и не был зеленым. «Вы...» «Можете подвести меня к нему поближе?» — спросил я. Он кивнул. «Позволь показать тебе, как там все устроено». Он склонился над сухим участком почвы и кончиком лука вычертил на земле квадрат. «Это хлопковое поле, а мы вот тут, со стороны леса от него». С другой стороны он вычертил еще прямоугольник. «Здание с какими-то машинами». Мне говорили, что они превращают хлопок в ткань. За фабрикой он начертил еще несколько прямоугольников. Здесь много строений, в которых живут хлопкоробы, множество и множество. Мы предпочитаем держаться от них подальше. Там множество охранников, огромное множество. Он постучал по самому большому квадрату. Полевые работники уйдут отсюда очень скоро. «Когда они уйдут, мы пропустим тебя через изгородь, чтобы ты мог пойти следом!» Он с отвращением посмотрел на мое зеленое лицо. «Ты впишешься замечательно, просто замечательно!» «Они уже уходят с поля!» — окликнул нас Брам. «Ты должен идти за ними следом!» Двое следопытов склонились над плетнем, раскрыв для меня щель между сплетенными прутьями. Как только я ужом полез в дыру... Брам указал на рощицу высоких деревьев. «Мы будем ждать твоего возвращения вон там». А затем я оказался с той стороны и пошел следом за остальными. Один одинешенек. Именно так мне и по нраву. Некоторые из работников несли деревянные мотыги, еле волоча ноги от усталости после долгого трудового дня. Когда я подошел поближе, никто в мою сторону даже не взглянул. Первый шаг сделан, Джим. Ты всего лишь еще один зеленый среди зеленцов. Теперь тебе надо найти свой объект. Мои спутники прошаркали мимо здания, направляясь к баракам, расположенным чуть дальше. Я замедлил шаг и поотстал. Помедлив у двери, я потянул за ручку. Она была открыта. Закрыв ее, я дождался когда проковыляет последний хлопкороб, скрывшись из виду. Раскрыл дверь ровно настолько, чтобы протиснуться, и закрыл за собой. Просторное помещение с множеством деревянных колонн, поддерживающих крышу, и ряд громадных машин, грубо слаженных ткацких станков, едва угадывающихся в сгущающемся сумраке. Люди, вероятно, женщины, Сгрудились в дальнем конце здания, выходя через тамошние двери. Их путь освещал несколько чадящих фонарей. Я направился к ним, украдкой перебегая от станка к станку. Внезапно поднялся переполох. Послышались гневные выкрики. Я припал к земле, глядя в просвет между станками. Послышался громкий мужской смех и выкрики приказов. Женщины расступились и показались трое мужчин, проталкивавшихся сквозь толпу. С появлением мужчин пронзительные вопли взмыли до разъяренного визга. У того, что посередине, руки, вероятно, были связаны за спиной, он весь съежился, пытаясь уклониться от скрюченных пальцев окружающих. Когда он, наконец, выпрямился, я разглядел кровоточащие царапины на его лице — красные следы на бледно-розовой коже. — Есть! Я, крадучись, двинулся за ними среди темных станков, подбираясь все ближе и ближе. — Болваны! Вы же должны защищать меня! — раздался сердитый голос. Я увидел, как пленник утер лицо о плечо, измазав его кровью. — А ты крой лицо-то! — изрек один охранник, тут же крепко съездив его по уху. Его напарник Рассмеялся над доброй шуткой. Затем они остановились под фонарем, я затаился за станком. Они возились с веревками, спутывающими запястье пленника, потратив на освобождение безумно много времени. А затем в зашей втолкнули узника чуть ли не кубарем в какую-то комнату. Тюремщики не без труда заложили дверь тяжелым брусом, крепко запечатав ее». «Не уходь долго!» — крикнул оставшийся, когда второй охранник зашаркал прочь. «Вернусь, а когда сержант скажет вернутися!» «Недолго, недолго!» — занул первый. «Все лучше и лучше. Теперь один на один. Шансы растут». Я скользнул между рядами машин, потом встал и беззвучно зашагал к нему. Заметив движение, он обернулся, и челюсть у него отвисла. «Ты кто? Че те тут?» «Видишь, палец!» — негромко сказал я, вытянув сжатую в кулак руку с оттопыренным большим пальцем. Он очумело вытаращился, даже слюни пустил. Я нанес молниеносный удар, угодив большим пальцем прямо в нервный узел у него на шее. Хрюкнув, он сложился пополам, безмолвно рухнув на грязный пол. Переступив неподвижное тело, я снял фонарь с крюка, Я осторожно огляделся. Тишина. Опустив мерцающий, чадящий фонарь, я выворотил засов из пазов на двери и тихо отставил в сторону. Поднял фонарь и распахнул дверь. «Пшел вон!» — прохрипели из темноты. «Хватит меня бить! Станок был сломан, когда я пришел! Виновата эта корова! Я же тебе говорил, что она сделала!» «Тихо!» — осадил я, направляясь к нему. «Я друг!» Он смотрел, как я приближаюсь во все глаза. «У меня нет друзей», — проговорил он разбитыми губами. Теперь стали видны струпья и не зажившие кровоподтеки у него на лице, сбившиеся в колтун грязные волосы. В душе моей всколыхнулась волна ненависти к злобным безмозглым тварям, сотворившим с ним такое. «Поглядите на мою кожу», — сказал я, подтягивая рукав, чтобы обнажить незагримированную кожу запястья. Теперь друг у вас есть». Он тяжело привалился к стене, всхлипывая в захлеб, и в ужасе отшатнулся, когда я протянул руку, чтобы помочь ему подняться на ноги. «Вопросы и объяснения потом, а сейчас просто пойдем со мной, уходим отсюда». Вдали послышались голоса. Задув лампу, я отшвырнул ее прочь, вздернул пленника на ноги и поволок за собой — Позади что-то неистово затрещало. Это разлившаяся горючая лампы занялось от тлеющего фитиля. Меня это ничуть не встревожило. Приближающиеся голоса перешли на крик, послышался топот бегущих ног. Мы столкнулись в дверях, с двоими, глаза вытаращены, бездумные зеленые рожи. Я крепко врезал одному свободной рукой, свалив его на землю, Второй замахнулся дубинкой. Я же вцепился ему в запястье и выкручивал руку, пока он не заверещал от боли. Потом я заставил его умолкнуть молниеносным ударом. Двоих уложил. Больше не видать. Позади пламя ревело, жадно пожирая сухую древесину строения. «Это их отвлечет», — бросил я новому спутнику. «Не останавливайтесь». Мы побежали между станками, без труда огибая их при исполохах пожара. аборигена нас до сих пор не заметили, потому что все их внимание поглотил вынос потерявших сознание охранников из горящего здания. Я остановился перевести дыхание у той же двери, через которую проник в здание. Хотя казалось, что с тех пор прошел не один час, западный горизонт до сих пор рдел, на поле не было ни души. Криков стало еще больше, но все далеко позади нас. — Вы готовы идти дальше? — спросил я. — Да, конечно. Ведите. Мы заковыляли между хлопковыми кустами к лесу по ту сторону поля. Силуэты у пролома в изгороди принадлежали друзьям. Крепкие руки помогли нам перебраться на ту сторону. Опасность осталась позади.